Часть двадцать Кэтрин Рейнбоу. Сказал он это так, что Кэтрин даже и не сразу сообразила, о чем речь. Хотя да, он ведь профессор, точнее псевдопрофессор, но все равно по логике должен обучать психологии. Тем не менее, ощущения все равно остались двойственными. Так, выдохнула она, наконец, беря себя в руки, во всяком случае делая вид. Вы сказали, что мне придется быть к вам поближе, но знаете что... «Что?» Чуть приподняв бровь, поинтересовался демон и даже подался вперед, поставив ногу на кровать. «Я не собираюсь перед вами тут...» катринаж задохнулась от собственного возмущения и смелости. Сердце ухнуло. Все же перед ней настоящий демон из другого мира. Очень красивый и при этом очевидно опасный. «Настоящее искушение!» «Ну, ну!» — подбодрил ее он. «Не собираешься что?» «Не собираюсь... э расшаркиваться. Вот...» произнесла Кэтрин, чувствуя, как разом вдруг вновь начинает затягивать какой-то странной поволокой. «И прямо сейчас уйду!» С этими словами она резко развернулась и бросилась к дверям. Пульс подскочил, дыхание участилось, стало страшно. А вдруг он сейчас кинется следом? Судя по тому, как он расправился с футболистами, скрутить и обезвредить ее ему труда не составит. Но вот она открыла дверь, вот уже бежит по коридору, вот промчалась по гостиной и выскочила на крыльцо... А погони так и нет. Неужели демон не собирается ее преследовать, что вот просто так отпустит? Кэтрин сама не поверила, когда беспрепятственно добралась до общежития и вбежала в комнату, где сонная соседка Тия корпела над теорией психоанализа. В момент, когда Кэтрин влетела в дверь, та перепуганно подскочила. «Кэт!» — воскликнула она. «Перепугаться можно!» Кэтрин дышала часто и ворочила глазами, пытаясь собрать мысли воедино. Тия вытаращилась на нее встревожена «Эй, с тобой все в порядке? Выглядишь, будто призрака увидела». «Демона», — хотела сказать Кэтрин, — «очень красивого демона из другого мира», но вслух произнесла. «Все нормально, я просто... устала». «Да, по тебе заметно». Не отвечая, Кэтрин прошла к кровати и рухнула на нее, отвернувшись к стене. Надо было столько обдумать, и какое счастье, что демон за ней не погнался, а ведь мог, у него были все возможности». «Кэти, ты что, спать будешь?» — не отставала тея «Угу», — отозвалась Кэтрин. «И на обед не пойдешь?» «Нет». «А на лекцию завтра?» «Лекцию?» — не поняла Кэтрин. С этими событиями она совершенно забыла, что вообще-то является студентка института брезаль и как бы там ни было, надо ходить на занятия. Соседка проговорила. «Ну да, сегодня, очевидно, ты на нее не пойдешь». «С каких пор ты стала такой сердобольной?» «А ты с каких пор грубишь? Я вообще-то тебя прикрыла сегодня, когда мистер Джефферсон на занятиях по прикладной физиологии поинтересовался, где же на этот раз его любимая студентка мисс Рейнбоу». Катрин фыркнула. «Любимая студентка — это, конечно, ирония. Мистер Джефферсон ее недолюбливал. Считал недостаточно благородной, поскольку сам был из аристократов. При этом ужасным ханжой. Всех, кто родился без золотой ложки во рту, определял как низший класс. И этого даже не скрывал». Почему объектом для изобличения выбрал Кэтрин, вообще непонятно. «Я бы ему сейчас рассказала про прикладную физиологию», пробормотала Кэтрин, вспоминая горячие прикосновения демона. «Что?» — не расслышала Тия. «Ничего. С тобой явно что-то не так, Кэти», — заключила она. Назойливой соседке Кэтрин раздражала. Ей же сейчас вообще не до разговоров и уж точно не до обеда. К слову, позавтракала она очень даже качественно. «Слушай, дай мне поспать» отозвалась она, не оборачиваясь. «Не обижайся. Я благодарна, что прикрыла меня перед Джефферсоном. Но я сейчас действительно не могу разговаривать». «Ладно, ладно», — терпеливо отозвалась Тия, и Кэтрин услышала, как зашелестели листы. Видимо, собирается. «Я просто беспокоилась. Тебя всю ночь не было. Либи говорила, что у тебя проблемы со Стэном из футбольной команды. И, кажется, нарцисса на тебя зуб имеет». «Спасибо за беспокойство, но я справлюсь. А нарцисса на меня всегда имеет зуб. Это не новость» пробубнила Кэтрин. «Ладно, коротко отозвалась Тия. Потом послышалось легкое шуршание, затем стук двери и щелчок замка. Ушла. Наверное, обиделась. Кэтрин сама не могла сказать, почему так огрызалась соседкой. Та ведь действительно беспокоилась. Обычно Кэтрин предупреждает, если собирается остаться у Либи. Но сейчас все ее существо было в полнейшем смятении. Слишком много всего произошло за одни сутки. Прогулка с профессором Стэн и его команда... Демон, его прикосновение Мамочки, вот это вообще казалось чем-то из ряда вон. Как такое вообще могло произойти? Она же обычная студентка, учится в Брезале, пытается занять свое место в жизни. А тут демон. Настоящий, сексуальный, и почему-то именно она оказалась с ним в постели. Хотя, с чего она взяла, что только она? Эта мысль полоснула неприятным. Катерин перевернулась и уставилась в потолок. Как там он сказал... Он инкуб, демон страсти или что-то вроде того. Если так, то он наверняка уже переспал с половиной института, и со своей горничной в том числе. Иначе почему она на него так томно смотрит? Впрочем, она сама не лучше. Рядом с профессором-демоном у нее почему-то мысли становятся вязкими, розовыми. Тело перестает слушаться, и хочется лишь одного — прикосновений этого демона. Что же ей теперь делать? Как ходить на занятия? А ходить надо, ведь она не Либи и не Стэн, у которых все схвачено богатыми родителями. Ей пробиваться в жизни приходится самой. Но как ходить в институт, где с одной стороны злобная нарцисса, с другой оскорбленный требующий мести Стэн, а с третьей настоящий демон инкуб? С этими мыслями Кэтрин провалилась в глубокий сон.